Глава 38. Телефон Давида разрывался всю дорогу до клиники. Новости приходили одна за другой. Нашли ряд комнат с лестницами до уровня подземной стоянки. В планах здания этого не было. Давид потирал руки. Одну лазейку ликвидировали. Две. Жесткий, полный ненависти взгляд Павла. В доме на него больше тоже никто не работает. Он усмехнулся, а в глазах стужа. Адель... «Одно, знай точно, не дадим чмурю до тебя добраться. Костьми ляжема не дадим. Больше некому лгать, что Сергей прислал смс и может быть рядом». Она сжалась, почувствовав боль большого человека, решившегося открыть сердце, и получившего в ответ предательство. Лиза выждала время, когда останется одна, чтобы соблазнить Давида, но не получилось. Ей ли не знает, что он сейчас переживает. Нерастраченная любовь к женщине покрывала сердце холостяка коркой толстого льда. А ведь все могло быть по-другому. Лизе стоило открыться, и Паша разобрался бы со всеми проблемами. Адель знала, суровый, немногословный друг жизни не пожалеет ради любимых людей. Она вздохнула. Что теперь рассуждать? Будет окутывать его теплом своей семьи. Да он и был ее членом самого создания. Она пришла в дом, где жил помощник мужа, а не наоборот. «Как себя чувствуешь?» Ладонь Давида легла на колено. «Если что-то не так, говори». Она улыбалась. Что-то не так могло поджидать на любом километре. Все замечательно. Рустам встречал на крыльце клиники. Высокий, мощный, седой, брутал, любимец женщин на любой светской тусовке. Адель улыбнулась. Ее тип мужчин ни разу не был женат. Нелегко придется той, что его полюбит. Посторонний, выдавший себя за врача и проникший в кабинет гинеколога, удар по престижу элитной клиники. Он сделает все, чтобы сгладить неприятное происшествие. После приветствий сразу к делу. «Давид, я велел охране проверить камеры наблюдения». «Что нашли?» «Еще просматривают, не могут понять, куда он исчез. Тот отрезок времени разобрали по кадрам. В кабинетах камер нет, только в коридоре. Врач, опустив голову, вышел из кабинета, лица не разглядеть. Зашел в туалет и с концами». «Волосы светлые?» «Да». «Сергей или его двойники не прятались, давая понять, что всегда рядом». «Пальцы видно? Рустам смотрел, сдвинув брови к переносице, явно не понимая вопроса. Давид пояснил. «Мы ищем человека без указательного пальца на левой руке». Врач покачал головой. «Не обратил внимания, нужно сказать, чтобы посмотрели». «Это важно. Человек очень опасен и наверняка уже находится здесь. Не хочу, чтобы кто-то в клинике пострадал». «Распоряжусь усилить наблюдение, хотя у нас и так мышь не проскочит. Никто не может попасть на территорию, не записавшись на прием. Регистратура делает списки». «Отлично. Сейчас подъедут мои люди. Разрешишь доступ к высоким точкам корпусов?» «Без разговора». Владелец клиники хмурился, просчитывая риски. «Только незаметно и никаких военных действий на территории. Это и пытаемся предупредить. Если проник один раз, кто запретит сделать во второй?» Давид обнял жену перед кабинетом. «Прости, что беременность приходится на такое время. Дети не спрашивают, когда им зачаться». Давид прижал ее голову к плечу, нежно, но крепко удерживая у тела, втягивая запах волос. Щемящая нежность в груди сурового человека, поцелуй в маленькое, холодное с улицы ушко. «Я так много хочу сказать всякий раз, но мысли начинают путаться, и в итоге...» «Я знаю». Адель потерлась носом о мощную шею. «Все, что ты хочешь сказать, знаю. И тоже очень тебя люблю. Тебе, как мужчине, сложнее ответственность за благополучие семьи, «Добывай мамонта и тащи в пещеру, а я буду рожать и растить детей». Давид оторопел. Жена решила сидеть дома. Он отстранился, заглядывая в лицо со следами недосыпа под глазами. «Ты о чем сейчас говоришь?» Он прищурился, не веря тому, что услышал. «Решила стать домашней кошечкой?» «Хуже, даже без коготков. Больше никакой ревности». Адель высказывала пришедшую ночью идею. «Открою благотворительный фонд помощи жертвам насилия и стану рефлексировать на чужие несчастья». «Я только за». В стальных глазах появились отблески облегчения. Он ожидал худшего. «Готов вложиться». Адель рассмеялась. «Куда ты денешься?» Она оттягивала время. «Зайдешь со мной?» Хорохорилась, что не нужны тесты, скрывая страх. Вдруг просто съела что-то, а задержка из-за болячки. Слишком страшно разочароваться, получив надежду – Жутко хотелось услышать, «Адель Викторовна, вы беременны». Вот и Давида сейчас звала уверенная, что он не пойдет. «А можно?» Ответ ошарашил, добавив волнение. Муж не меньше нее хотел услышать заветные слова. «А почему нет? Будет кому упасть на грудь от слова «нет». «Думаю, нам с тобой уже все можно?» Он протянул руку, увидев, в каком Адель мандраже. «Идем и ничего не бойся». Врач улыбался, старательно растягивал губы, заметив испуг на бледном лице пациентки. Он предложил Давиду стул. Это при виде супруга пациентки рот доктора надолго застыл в одном положении. «Вижу, родители, вы на нервах?» У самого только что глаз не дергался. «Родители?» Адель обернулась к Давиду, пока не понимая, что происходит. Он улыбнулся сам, с трудом веря услышанному. «Не меня, спрашивая врача?» «Аделина Викторовна, поздравляю, вы беременны». Она продолжала смотреть в приятное лицо мужчины средних лет, наблюдающего ее долгое время. По напряжению в глазах понятно, что тот готовится сказать что-то еще. Руки легли на живот, где уже рос ребенок, пока точка, горошина. «В чем подвох?» «Никакого, вы точно беременный, вопрос в количестве плодов». Челюсть Давида поехала вниз. «Как это их что, десять?» «А ты против?» Адель наслаждалась отрапью обычно невозмутимого мужа. «Конечно, хотелось бы не за один раз». «Я об этом и говорю, как их рожать в таком количестве?» Врач хорошо помнил, что говорить нужно простыми словами. Одной убедительной просьбы в прошлую беременность Адель хватило, чтобы запомнить раз и навсегда. Сейчас он общался сразу с двумя соломатинами. «Уровень ХГЧ вдвое выше нормы. Как у вас с аппетитом, настроением?» «Есть хочу почти постоянно. По утрам сильно тошнит. Настроение летает, раздражает любая мелочь». Давид кивал на каждое слово, вот и объяснение приступов бешеной ревности жены. В конце монолога он решил уточнить. «Я не понял, детей двое?» «Думаю, да. Точнее узнаем на пятой неделе. Будем слушать сердечки, смотреть на УЗИ. Еще проще разве что показать на пальцах и рассказать стишком. Раздевайтесь, Аделина Викторовна, займемся делом». Он чувствовал на спине тяжелый взгляд будущего отца, но не пошутить не смог, подмигнув рассмеявшийся Адель. Теперь счастливая мамочка будет бояться говорить о беременности до пятой недели.